Распознавание сущности снов, видений. 23 августа 34 -го. Конечно, нужно с большой осторожностью и распознаванием относиться к снам и видениям. Чтобы правильно видеть и понимать, нужно научиться управлять высшим маносом и не допускать вторжения в него низшего. Много примеров, В когда высший Манас являл истину, но затронутая самость пробуждала низший аспект его, который, вторгаясь, не только вносил свои добавления, но и искажал весь смысл явленной истины.